582. Чудовищ честере год врата. Проходи мимо них, не останавливаясь. Нет ничего постоянного в чувствах и многих людей. Луч матери мира и луч владыки явления разного порядка. Шкала лучей её шили. Созвучье с ними устанавливается волью. Созвучье означает приемлемости илиприятие уши можно заткнуть тысячу настроений настроением их можно и открыть настроение и есть с настроенность на тот или иной лад воле допускается и устанавливается настроенность поэтому надо владеть своими настроениями и уметь устанавливать их в желаемом ключе исключая нежелательные Созвучья можно устанавливать в любых условиях, если воле позволяет, ибо в луче владыки всегда. Ему, лучу, сад сознания надрасчистить от того, что мешает. Экран сознания должен быть чистым, а главное спокойным. Именно спокойная поверхность экрана допускает отражение. Поле зрения и слуха и других чувств может вторгаться всё что угодно. Но если сознание брошено к лучу, и на нём созведо точно, и эти вторжения не будут мешать. Без спокойствия восприятия невозможно. Ни в коем случае нельзя допускать нарушения равновесия, ведь это основа созвучия с лучом и основа восприятия. С новой победой можно поздравить, если даже радио не помешало записи. Так шаг за шагом предлевается всё Физические вибрации надо преодолеть. Цвета, запаха, звуки и так далее, то в мир отойти. Многое случае будет власть свою утвердить над вибрациями плотного мира. Радоваться будем каждому преодолению плоти, то есть материи, то есть плотных явлений. И друзья, и враги славно послужат тому, чтобы власть утвердить. Так положительно всё направленное против служит начинает идущему ко мне ни приложенности шага.